Шевская РАБОТА После обеда у нас на кухне собрался почти весь юнацкий кружок. Мы показали ребятам наш инкубатор, рассказали, как производится нагревание, как мы проверяем температуру, как переворачиваем яйца. Потом мы стали обсуждать, как организовать дежурство. Витя Смирнов предложил написать правила для дежурных. Вот какие у нас получились правила. Двое дежурных приходят в назначенный день после школы. Получают от нас с Мишкой указания, что нужно делать, и остаются возле инкубатора до конца дня. Обедать и делать уроки дежурные ходят по очереди. Дежурные обязаны следить, чтобы мы с Мишкой не вертелись возле инкубатора, а делали вовремя уроки. Потом Витя составил список дежурных и назначил, кому какого числа дежурить. Этот список мы повесили на стенку. «А почему нас нет в списке?» – говорит Мишка. «Мы ведь тоже хотим дежурить». «Так ведь вам...» «Придется следить за инкубатором ночью», — сказал Витя. «Ночью-то некому будет дежурить». После этого Женя выпроводила от нас всех ребят. «Можете уходить, ребята», — сказал он. «Останутся только дежурные, остальным нечего мешать». Ребята разошлись. Остались дежурные, Женя и Витя, да мы с Мишкой. «И вы уходите», — сказал нам Женя. «Куда же нам уходить, говорим мы? Идите делать уроки». «А вдруг тут что-нибудь случится?» «Ничего не случится». «Если что-нибудь случится, я вас позову». «Ну так позови обязательно». Пришлось нам с Мишкой засесть за уроки. Мы сделали упражнения по-русскому, выучили географию и по арифметике решили одну задачу, а другая оказалась трудная. Мы ее на потом отложили и явились на кухню. «Ну чего вы пришли? Вам ведь сказано, чтобы вы занимались». «А мы уже все сделали. Ну-ка покажите, тетрадки». «Что это еще за проверка?» «Говорит Мишка». «Ну, мы ведь взяли на два мишевства. Значит, все нужно проверить». «Мы принесли тетрадки. Почему же только одну задачу решили? Две ведь заданы. Мы другую потом решим. А потом вот забудете, и явитесь в школу с пустыми тетрадями». «Почему с пустыми? По одной задачке все-таки сделали? Уж если делать, то до конца», — сказал Женя. «Знаете пословицу? Кончил дело, гуляй смело. Пришлось нам вернуться и засесть за задачу». Но она у нас все не сходилась с ответом. Мы пробились над нею с час и вернулись на кухню. «Не выходит задачка», — говорит Мишка. «Мы все правильно сделали, а с ответом не сходится. Наверное, в книжке ответ неправильный». «Чего тут на книжку пенять?» — говорит Женя. «Честное слово, у меня уже был случай, когда в книжке оказался ответ неверный». «Не может быть», — говорит Женя. «Сейчас проверим». Он пошел с нами в комнату и стал проверять задачу. Бился, бился, все правильно, а ответ не сходится. «Вот видишь, я говорил», — радовался Мишка. Но Женя сказал, что не сойдет с места, пока не найдет ошибку. Стал проверять слова и, наконец, нашел. «Вот она», — говорит. «7 и 7, сколько, по-вашему, будет?» «49». «А у вас что написано?» «21». Он исправил нашу ошибку, и все получилось правильно. «Это у вас от невнимательности?» сказал он и вернулся к инкубатору. Мы переписали задачку начисто и пошли на кухню. «Мы уже все сделали», — говорим мы. «Ну тогда идите гулять, на воздухе тоже бывает полезно». Мы с Мишкой обиделись и пошли во двор. Погода была хорошая, ребята во дворе затеяли игру в волейбол. Мы тоже присоединились к ним, а потом зашли к Косте Девяткину, А к нему пришел Вадик Зайцев, и мы вчетвером до самого вечера играли в лото и другие разные игры. Домой мы вернулись поздно и застали на кухне, кроме Жени и Вити, Ваню Ложкина. Он, оказалось, отпросился у мамы дежурить на ночь. «Что же это такое?» — говорит Мишка. «Значит, теперь нам вовсе никогда не придется дежурить? Сегодня ты, а завтра другой кто-нибудь отпросится. Я так не согласен». «Ну ладно», — сказал Витя. Я вас запишу в список наравне с остальными». И приписал нас в список, самыми последними. Мы с Мишкой начали высчитывать, когда наша очередь будет дежурить. И оказалось, что нам попалось самое счастливое дежурство. То есть на двадцать первый день, как раз в тот самый день, когда цыплята выведутся.